Глава 18. Проснувшись, Олекта какое-то время лежала, не шевелясь. Все то, что предстояло сделать, давило на нее, и непонятно было, с чего начать. Рука привычно потянулась под подушку, куда она в последние дни клала на ночь фигурку, и замерла, ничего там не обнаружив. Быстро сев в кровати, Олекта отшвырнула подушку и какое-то время тупо смотрела на пустую простынь под ней. Следующим пришло воспоминание о вчерашнем вечере. «Ну, конечно, камин!» Когда выплеснулся тот сноп искр, кажется, раздался шуршащий звук. Наверняка Олекта обронила фигурку в угле. Теперь она вспомнила, что действительно не смотрела на нее остаток вечера. Выскочив из постели, она подбежала к камину и принялась вырошить угли кочергой. Потом пересыпать золу в ладонях. Потом ощупывать пальцами. Когда вошла мать, Олекта сидела на полу возле очага, вся перемазанная золой и успевшая исследовать каждую пять серой пыли, но безрезультатно. «Что вы делаете?» — изумилась мать. Олекта в отчаянии посмотрела на нее. «Ее нет, я потеряла ее!» «Потеряли что?» «Ее!» — простонала Олег и кинулась перерывать свои вещи. «Вы хорошо себя чувствуете?» «Нет». Мать так на нее взглянула, что, напомнившись, остановилась. «Простите, миледи, я потеряла одну вещь. Она настолько цена, чтобы из-за нее так расстраиваться. Она не цена, просто нужна мне. И вы не скажете, что это?» «Это...» Олег умолкла, лгать матери не хотелось, но и сказать правду она не могла. «Ее подарил один из здешних молодых людей», — запинка произнесла она. Мать опустилась на кровать. «Один из здешних молодых людей подарил вам что-то?» «Да, миледи. То есть вы принимаете ухаживание?» «Не совсем. Это кто-то из свита Его Величества или гостей?» «Я не знаю», — призналась Олегта. Мать внимательно на нее посмотрела. «Олегта, вы слишком юны и несведущи в том, что касается общения с молодыми людьми. Поэтому прошу вас проявлять осторожность и не увлекаться чрезмерно. Я вовсе им не увлечена». Раздраженно повысила голос Олекта. Увидев, наконец, в каком плачевном состоянии находятся ее руки и одежда, подошла к кувшину и принялась неловко лить воду, пытаясь очистить ладони. Приблизившись, мать взяла его и наклонила. Олекта с благодарностью подставила пальцы под прохладную струю. «Так вы о нем ничего не знаете, но принимаете подарки». «Я не приняла, наоборот». Мать помолчала, глядя на то, как Олекта умывает лицо. «Это правильное решение». Олекта удивленно на нее взглянула. «Почему?» «Если интуиция подсказывает вам не брать что-то от кого-то, лучше слушать ее», — произнесла та, протягивая полотенце. Отняв его от лица, Олекта увидела оставшиеся темные пятна, все-таки не дочистила. «Но я, признаться, рада, что у вас появился ухажер, отвлекающий ваше внимание», — продолжила мать, проходя к перекладинам и снимая платье Олекта. «Это ваше увлечение королем было детскостью?» Олекта было неприятно вспоминать, с каким пренебрежением отнесся к ней тот, кому она посвятила когда-то столько дум. Я осознала, Миледи... «Насколько ниже я его, и что он никогда не почтит меня своей благосклонностью?» «Вы не ниже», — резко ответила мать, приближаясь к переодевшей комизу Олекта, и уже мягче добавила, протягивая платье и помогая надеть его через голову. «Просто вы предназначены не друг другу». «А кому я предназначена?» — спросила Олекта, выныривая. «Кому-то, кто отнесется к вам с уважением и симпатией?» Олекта задумалась. «Так что присмотритесь к этому молодому человеку, одаривающему вас, но будьте настороже, и, если что...» Сразу обращайтесь ко мне или каутину, или сэру вебранту. Да, миледи. Олег уже успокоилась настолько, чтобы позволить пришедшей служанке заплести ей сложную косу и перевить ее шнуром. Мать тем временем села в стороне за походной конторкой и принялась что-то кому-то писать. олегта заметила, как тяжело ей было держать перо, которое временами срывалось, оставляя кляксы и как неловки были ее негнущиеся пальцы. Наконец, мать привязала послание шелковой нитью и скрепила печатью морхальтов, отцовскую не поставила. «Кому вы писали?» — спросил Олекта. «Никому», — ответила она, подходя к камину, и, к удивлению Олекта, бросила письмо во вновь разожженный служанка огонь. «Вы готовы?» — повернулась она к Олекта. Сама она была умыта, одета, причесана и, похоже, уже давно. Олекта задумалась, куда она ходила так рано утром или с ночи? «Да, миледи. Тогда идемте». Опустив голову, Олекта последовала за ней на мессу. Ома водил пальцем по холодной стали. В утреннем свете клинок казался серым, такой простой в то же время веял от него чем-то древним, или быть может таким всегда веет от вещей бережно хранимых в семье. Омут провел кончиком ножа по каменному подлокотнику трона, оставляя едва различимый след. Потом подкинул его и снова поймал, подняв голову, оглядел гербы королевства, вьющиеся по стенам зала под потолком. Взгляд остановился на простом двучастном чернь серебром. Удобнее перехватив нож, Омут метнул его. Клинок воткнулся в деревянный щит у выхода прямо возле лица только что вошедшего старика. Тот застыл, оторопев. «Простите, мисс пробормотал омут, вставая, и приблизившись, выдернул его. «Вы вызывали, Ваше Величество?» — спросил учитель с выдержкой человека, привыкшего к самым безумным выходкам сильных мер из сего. Омут знал, что его предшественник, король Готфрик, славился не самым воздержанным нравом и всегда был доволен тем, что отличается от него. Даже поставил себе когда-то в начале правления цель, Быть как можно меньше похожим на своего сумасбродного дядю. Да, миссир, я хочу, чтобы вы нашли все о Морхальтах, что сумеете найти. Морхальтах у Илфредах? Приподнялся брови старик. Они теперь сдваивают фамилию. Мне нужна первая часть. Зачем вам этот род? Омут задумчиво посмотрел на него. Делайте, как я сказал, месье. В книгах? Не в книгах. Мне не нужны сказки. Я хочу правду, без всяких этих проклятий, только то, что есть на самом деле слушаюсь ваше величество поклонился старик что до ваших уроков мне не до них сейчас праздники добавил он уже мягче при виде окаменевшего лица старика отдыхайте миссир если я захочу узнать о том как солнце вращается вокруг нас и почему весной соки начинают течь в травы и деревья я за вами пошлю старик отвесил полный достоинство поклон всем своим видом демонстрируя что его заставили делать что-то неподобающее и удалился следом вошел юноша сир Омут впервые пригляделся к нему. Умное узкое лицо, слегка бледное, тонкие губы, чуть вздернутый нос, длинные пальцы, выдающие чуть нервическую натуру, и в то же время решительность, запечатлевшаяся во всем этом хрупком теле. Доброе утро, Морхальд Уилфред. Тот стоял, выжидающий, немного не понимающе глядя. Вы не похожи ни на мать, ни на сестру. Я похож на отца, тронул тот чуть вьющийся каштановые волосы. Должно быть так. Вы хотели меня видеть? Я вспомнил нашу игру в двадцать квадратов. Вы достойно сражались. Благодарю, сер. Вы довольны доставшейся наградой? Да, Ваше Величество. Служить Ее Величеству для меня величайшая честь и удовольствие. Он двинулся по залу, оглядывая обстановку так, словно видел ее впервые. Ему вообще начало казаться, что он все видит впервые в новом, правдивом свете. Ее Величество что-то передала, она более не нуждается в моих услугах? С беспокойством спросил юный лорд, следя за ним. Напротив, она довольна вами, как и я. Омут повернулся и широко ему улыбнулся. Настолько, что думаю, вы могли бы стать моим другом. Другом, сир? спросил мальчишка так, словно Омут предложил что-то невообразимое. Отчего нет? Вы не хотите? Для меня это честь, ваше величество. Тогда вот мое первое дружеское распоряжение. Сделайте, ка, побольше дротиков и стрел. Парень удивленно посмотрел на него. Дротиков и стрел, ваше величество? Да. Омут замер перед гобеленом со всадниками в окружении своры гонящими оленя и продолжил не оборачиваясь у нас ведь праздничные дни последуем примеру короля охоты и передайте вашей матери что сегодня советы которые она приходила мне давать не понадобятся весть о том что будет охота быстро разнеслась за ужином нас ждет хорошая дичь и много рассказов о геройских подвигах произнесла леди Рутвель, блестя глазами вы поедете спросила Олег, потянувшись к пирогу Нет, я предпочитаю более тихо проводить время, а вы. Олекта даже в голову такой не приходило. Нет. Отец как-то предлагал взять меня на охоту, но ничего не вышло. Все из-за матери, она этого не одобрила. Тогда почему бы нам не послушать министрелей? Говорят, они соберутся в проходной галерее до обеда, дабы усладить слух музыкальным представлением. Охотно, меледи! произнесла Олекта, но от чего-то мысль о предстоящей травле засела в голове. А ты почему такой хмурый? повернулась она к Элли. Потому что мой друг Врун хлопнул тут ложкой по каше, так что брызги полетели в разные стороны, и на него с неодобрением посмотрели сразу несколько фрейлин. «Тише ты», — произнесла олегта отодвигая от него миску. «Какой еще друг?» «Здешний». «И когда ты успел обзавестись другом?» «Где он?» Она повертела головой. «Он не может здесь находиться». «Почему?» — удивилась она. «Потому что ему нельзя, он...» или осекся, и Олекта с сомнением посмотрела на него. «А этот твой друг правда существует?» Элли покраснел от досады. Я говорю правду. Резко толкнув руками стол, он выбежал из зала. Что огорчило Элли? Спросила, приблизившись мать и опустилась на лавку рядом с Олекта. Он говорил о каком-то друге, но я сомневаюсь, что он существует, ответила Олекта. В последнее время Кутин уделяет ему меньше времени. Должно быть, Элли переживает. Еще бы, наверное, хотел бы отправиться на охоту, но детей его возраста не берут. Через пару лет он сможет наверстать это упущение. — заметила мать, аккуратно подхватывая ложкой бульон и поднося карту. Ко рту. «Кому вы писали?» — спросила Олекта. Мать так и замерла с ложкой, поднесенной к губам. «Вашему отцу, разумеется», — спокойно ответила она и продолжила движение. «Тогда почему сожгли?» «Мне не понравился результат. Отец скоро приедет». В последнем письме он говорил, что, возможно, не успеет на день рождения его величества. «О, нет!» — расстроилась Олекта. «Он же все пропустит. К чему тогда вообще приезжать?» ваш отец пожил достаточно чтобы навидаться интересного Пирами сборищами его не удивить олекта резко вскинула глаза но промолчала похоже мать была даже довольна что отца тут нет и что то подсказывало что та записка предназначалась не ему надеюсь он все же приедет сдержанно произнесла она я тоже спокойно ответила мать аккуратно собрала остаток суп и отправила его в рот вот ты где что это олег кивнула на набитый стрелами колчан, который Каутин тащил. Он приближался с другого конца галереи. «Это...» Каутин тоже на него посмотрел. «Его Величество поручил мне сделать побольше дротиков и стрел для охоты». «Да? Тогда ты мог бы включить в это занятие Эли. «Зачем?» — искренне удивился он. «Потому что в последнее время ты вовсе не разделяешь с ним досуг». «Это неправда. Да и к тому же ему наверняка было бы это скучно. Он может найти здесь полно сверстников». «И много ты видел здешних гостей, которые смотрели бы на вас дружелюбно?» «О чем ты?» — промолчала. Хотя инцидентов, подобных общему бойкоту в комнатах королевы, не повторялось, она чувствовала, что никто из дам, кроме леди Рутвель, не торопится стать ее подругой. «Ни о чем. Просто, пожалуйста, будь к нему внимательнее». «Леди Рутвель!» — поклонился брат Фрейлини, которая деликатно задержалась позади во время их разговора и теперь подошла. «Милорд!» — слегка присела та. Мы, среди Рутвель, идем слушать музыкальное представление. Мимо них пробежала компания девушек и оруженосцев, и по обрывку разговора Олекта поняла, что все они едут на охоту. Тогда желаю вам приятно провести время. А тебе желаю достойно проявить тебя на охоте. Они с кутином поклонились друг к другу и хотели было разойтись, когда в галерее показались двое юношей, один из которых оказался королем, а второй оруженосцем. Его Олекта нередко видела рядом с ним. Рой, кажется. Морхальд! окликнул король. «Ты сделал то, о чем я тебя попросил?» «Да, Ваше Величество», — приподнял брат Колчан. «Отлично!» — удовлетворенно произнес тот, приближаясь, и оглядел наконечники. «Миледи!» — кивнул он Олекта. Олекта ответила легким поклоном и хотела было продолжить путь, когда король снова к ней повернулся. «Вы ведь тоже едете, Миледи?» Она замерла. «Нет, сир». чего же?» Удивление легкое замешательство Олекта росло. «Думаю, Леди не пристала принимать участие в подобных увеселениях». Скажите это множеству леди, которые сегодня его примут и хорошо повеселятся. Внутри стало подниматься что-то такое, что Олегта будто бы раньше сдерживала. Словно знаешь, что тебе нельзя миндальных пирожных с заварным кремом до ужина, и даже не хочешь их. Но если вдруг скажут, что можно, то кажется, что на свете нет ничего вкуснее этого лакомства, и ты постоянно думаешь о нем. Почему бы вам не присоединиться к нам? Боюсь, моя мать этого не одобрит, произнесла Олегта с всевозрастающим волнением. «Вашей матери нечем будет беспокоиться. Вы умеете держаться в седле?» «Я ездила несколько раз за отцом в деревню, и еще несколько раз, когда Кутин вел коня под узцы, мы ехали на ярмарку». Ройф фыркнул, и она тут же прониклась к нему не самым приятным чувством. «Что ж, тогда вы сегодня можете ехать на престижном сиденье за кем-то из мужчин. Кого предпочтете, Ройфа?» кивнул король на друга. «Или вашего брата?» Олег-то покраснела. Разумеется, она не могла ехать с посторонним юношей, и Его Величество не мог этого не знать, так что выбора, собственно, и не было. Каутина, если на то будет дозволение моей матери. Тогда вам лучше поскорее его получить. Ройф! Повернулся король к оруженосцу. Предупредили Дианну, что ее дочь отправится с нами на охоту в сопровождении брата. Оруженосец кивнул и направился обратно к трапезной. Олегта с беспокойством посмотрел ему вслед. Вы предвкушаете охоту? поинтересовался король. Да, сир. Тихо ответила Олекта, с радостным волнением думая о предстоящем развлечении и в то же время беспокоясь за реакцию матери. Тогда оденьтесь, соответственно, бросил он и, закинув руку на плечо Каутина, увлек брата дальше, обсуждая предстоящую забаву. Олекта перерывала сундук, уже в который раз меняя мнение, какому наряду отдать предпочтение, и склонялась то к отделанному мехам Сюрко, то к верхней тунике без рукавов. Когда вошла мать, она почти уже решилась на Сюрко. «Вы едете на охоту, как я слышала». Олекта замерла с одежды в обеих руках. «Да». Почему-то сейчас ее заполнило чувство вины. Сколько раз она спорила с матерью и считала несправедливым, что ее голос значил меньше голоса старших. Но теперь Табута оказалась в ее положении, она не могла слушаться прямого приказа короля. «Простите, это была не моя идея». «Не извиняйтесь». Мать спокойно прошла вперед и подцепила сюрко. «Лучше это». Она помогла Олекта переодеться, надела шапочку и когда застегивала мантию, Олекта все же не выдержала. «Вы, правда, не сердитесь? Одно ваше слово, я откажусь, скажусь больной, заставлять меня никто не станет». Мать посмотрела на нее и щелкнула застежкой. «С первоохоты, Олекта, проведите этот день на славу и будьте осторожны». Быстро кивнув, Олекта уже направилась к выходу, но тут неожиданно для себя вернулась, крепко обняла мать и, сама смутившись своего порыва, выбежала из комнаты. Я какое-то время стояла, неподвижно глядя на захлопнувшуюся дверь. «Пригляди за ней», — произнесла я, зная, что тот, кто позади меня, это услышит. Раздалось хлопанье мощных крыльев, и старый благородный сокол за приоткрытым окном взмыл ввысь.